Глава восемнадцатая На излете лета Юти с Ериканом, как и планировала Дева, добрались до Керстона. После могучего и загадочного севера небольшой городок на границе земель предстал сонным и застывшим во времени местом. Раскинулся он прямо на берегу крохотной речки, и не имел никаких амбиций стать торговым центром между Севером и Семеречьем. Хотя Юти считала, что возведи северяне поселение чуть восточнее, у самого Ледяного моря, до приложения много усилий, Керкстон мог стать хоть сколько-нибудь заметным среди прочих городов-земель. Однако Ярла Густава Обрубка подобное положение дел вполне устраивало. Запертый среди лесов, Вдали от главных дорог он будто бы чурался людей. Даже появление чужестранцев, которое для прочих правителей едва ли прошло бы бесследно, не заинтересовало его. Юти сама не рвалась на аудиенцию к Ярлу. Поселившись в доме бедного стражника одаренного, который сам вызвался предоставить им убежище, райдарская дева почти весь первый день проспала. Лишь на второй прогулялась не столько по городу, сколько по окрестным местам, точно сохраняя в памяти великолепие Севера. Она стала не просто сильнее. Третий обруч открыл ей новый мир. Временами Юти чувствовала одаренных поблизости, словно находилась на возвышении, а они стояли внизу, держа в руках горящие факелы. К слову, за время, пока они поднимались на ближайшую сопку, Дева без ошибки сосчитала всех стражников Густава Обрубка. Четырнадцать человек с самой разной силы, все съел и ни одного мастера. Более того, Ерикан сказал, что подобная способность — великая редкость. Немногие мастера удостаиваются чести чувствовать остальных одаренных, что лишь доказывает особенность Юти. Райдарская дева только пожала плечами. Она же давно свыклась со своей исключительностью. Ушли они из Керхстана на третий день. Юти, как обещала Саня, вдоволь покрасовалась перед местными и спроси их кто-нибудь, не видели ли они одаренную со стариком, все как один сказали бы «да». А если бы тот же самый странник поинтересовался, вдвоем они были или, может, с ними путешествовал еще кто, те же самые люди подтвердили бы «вдвоем». Ровно то, чего и добивалась Юти. Семиречье предстало густым, почти непроходимым лесом без дорог. Ерикан шутил, что местные жители, большая часть из которых до сих пор поклонялись деревянным истуканам, не любили слова «дороги». Чаще всего они использовали выражение «вона», что на имперской переводилось скорее как «направление». Что до дорог, то, по мнению Ерикана, они были. где лес становился не таким непролазным, где могла проехать телега, пусть и раскачиваясь из стороны в сторону, там и дорога. Юти поняла, что старик в очередной раз издевается над ней, когда они пересекли десяток рек, преодолели сотни чащ и выбрались на колосящиеся, будто впитавшее всю силу солнца поле, Ровно посредине пашни была укатана самая обычная окольчная дорога. пусть не уложенная камнем, однако разве нужен он в этих дремучих землях? Ближайшая деревня оказалась огромной по размерам сравнимой с Керхстоном, который они покинули. И, судя по всему, жили здесь люди значительно лучше. Юти с удивлением смотрела на изрезанные столбы богов и башков у каждого высокого срубового дома, крепкие плетни, каких не видела у северян, толстую скотину во дворах, — Огромную чашу с торфом на входе в деревню и такую же поодаль. — Огнепоклонники, — указал на чашу учитель. — Удивительно, что никто нас не встречает. — Ты не чувствуешь? — спросила одаренная, будто собрав все обручи вокруг того, который находился на левой ноге. Ерикан недоуменно посмотрел на нее и лишь после понял, о чем говорит Юти, и отрицательно замотал головой. А вот одаренная ощущала слабые отголоски силы, которые исходили с центральной площади деревни. Правда, спроси, кто ее, какими видела она воинов, дева бы не сразу ответила. Походила подобное на несколько тусклых всполохов, которые еле горели во тьме. Всего с пяток одаренных, причем слабых, имеющих не больше двух колец. С другой стороны, до этой деревни они шли несколько дней по самым густым лесам, и этого более чем достаточно. Что здесь делать воинам Маншары? Дева пошла по безлюдной улице мимо пустых домов, а учитель последовал за ней. Деревня была поистине огромной, построенной среди выкорчеванного леса, на плодородной земле близ реки. Только когда они прошли несколько домов, Юти услышала нарастающий шум криков. И чем дальше они шли, тем громче становился Гам. На центральной площади, располагавшейся в низине, высились в два человеческих роста замершие истуканы. Собрались они вокруг такой же чаши, какую Юти видела на входе в деревне. Рядом на коленях стоял испуганный южанин с завязанными за спиной руками. А вокруг бушевала толпа, готовая в любой момент растерзать чужестранца на мелкие клочки. Ерикан будто не замечал всего этого. Он негромко рассказывал об истуканах Юти. «Он тот с вытянутым лицом, кармаль-кузнец, самый добрый у всей троицы. Рядом лирга, сварливая баба, разжигающая ссоры, Подле нее ее муж труд, воин, сеющий погибель». Все они огненные боги Семиречья и подношения людей себе требуют сжигать, будто вот бы питаются они золой и пеплом. Только Кармаль еще может пить жидкий металл. Интересно у них здесь выбор богов. Разве в деревнях Семиречья люди сами выбирают, каким богам поклоняться? – удивилась Юти. – Конечно, Ерикан сказал это так громко, что его услышали. Сразу несколько жителей из последних рядов. Обернулись посмотреть, кто же так шумит на пригорке. Потому старик добавил уже значительно тише. Каждая деревня выбирает тех богов, которые будут ей покровительствовать. Юти остановилась, сурово сдвинув брови. Не нравились ей эти боги. Кармалище куда ни шло, ему, наверное, поклонялись кузнецы и ремесленники, о чем свидетельствовала огромная кузня, открытой частью, выходящая на площадь. Но вот эта парочка лирга с трутом смущала. От них явно ничего хорошего не жди, как от людей, почитающих подобных богов. Народ меж тем зашумел, заколыхался. Один из смельчаков даже резко рванул к юте и попытался схватить ее за руку, о чем тут же пожалел. Одаренная ударила бородатого обидчика без размаха в середину груди в одну из точек силы, и тот повалился на спину и теперь пытался схватить ртом воздух с тем же успехом, с каким пробует дышать рыба, вытащенная на берег. Какая-то женщина заголосила, а над мужиком сгрудились несколько человек оха и пытаясь привести его в чувство. Юти положила ладонь на рукоять меча, но вынимать клинок из ножен не торопилась. Устраивать кровавую сечу здесь она хотела меньше всего. Казалось, весь мир напряженно замер, сосредоточившись вокруг странной парочки и собравшиеся на судилище деревни. Бородатые суровые мужики и женщины с заплетенными волосами недобро вглядывались в крохотную девушку, которая не отводила взгляд, будто смотря на всех и каждого одновременно, и скромного старика за ее спиной. Последний вовсе изучал свои дырявые обмотки на ногах, словно они были намного интереснее всего, что происходило на расстоянии вытянутой руки. Наконец лежащий мужик испуганно задышал и самостоятельно отполз в сторону, а толпа отодвинулась. И вперед вышел невысокий крепыш с редкой растительностью на подбородке, огромным носом и мелкими конопушками. Будь ситуация не столь напряженной, Юти бы усмехнулась. Даже староста деревни отмечена огнем. В его статусе дева не ошиблась. Человек заговорил на неплохом имперском громко, явно от лица всех остальных. — Меня зовут Слав. Я староста этой деревни. «Кто вы, путники, отчего начинаете свое знакомство с вероломства?» «Я пилир Ютинель Керрис Райдарская, а это мой учитель Ерикан. И все, в чем мы провинились, не дали себя в обиду. Не думала, что местные законы гостеприимства верят хватать незнакомцев за руки и тащить их неизвестно куда?» Толпа, не понимающая чужого языка, зароптала, но Слав жестко дернул их. Он грозно сказал несколько слов, большая часть из которых адресовалась провинившемуся. Юти чувствовала злобу старосты к пришлым, но заметила и страх в глазах слава. Он почесал правой рукой рыжую макушку, и от одаренной не укрылись два кольца стихии, красовавшиеся на одном пальце. И тогда она поняла ненависть мужчины. Со времени последнего боя одаренная тоже не скрывала свои силы. Теперь ее руки не были обмотаны тряпками, потому обруч на налево и кольцо земли направо могли видеть все встречные. Юти больше не таилась и не боялась преследования. Она знала свою силу и приняла ее. — Раньше мы примечали всех чужестранцев, — ответил Слав. — Встречали по нашим обычаям хлебом, солью и квасом. А если бы кто сказал, что нашу деревню посетит сам кудесник? Смотрел он при этом, конечно, не на Ерикана, а на Деву. Но Юти пропустила его словами мимо ушей, ожидая концовки фразы. Она поняла, что под кудесником староста имеет в виду мастера. «Мы бы устроили знатный пир, но вина нашей враждебности в нем!» Слав указал пальцем себе за спину, и толпа невольно расступилась, открыв взору у Юти южанина, который не думал убегать. «Зря!» Одаренная бы точно воспользовалась неразберихой, рванув в сторону леса. Бежала бы так долго, пока звуки погони не остались позади, а потом перерезала бы веревку острым камнем. «Этот человек чуть не навлек на нас гнев богов и едва не погубил всю деревню!» «В чем он провинился?» — спросила Юти. Слав упер руки в боки, опустив голову, как баран перед ударом. Одаренная понимала, что больше всего он хочет нагрубить ей, но старосту останавливал обруч у девы на левой руке. Слав явно никогда ранее не сталкивался с мастерами и не знал, на что они способны. — Он и его люди чуть не заразили нас смертельной болезнью. Хорошо, что мы вовремя обнаружили ее и знаем лечение. — Мне почему-то кажется, что я тоже его знаю, — нахмурилась Юти. — Огонь! «Священное пламя богов излечит заблудших в тени!» — облегченно кивнул староста. «А что говорит этот?» — указала Ютина-южанина, который заблудший. Слав снова посуровил, явно осознав, что его радость была преждевременной, и девоку-десник не одобряет методы местного излечения. «Он признал, что его люди больны, но он будто бы знает, как исцелить их и сохранить им жизнь». «Я почему-то так и подумала», — сказала Ютья и медленно пошла вперед. Толпа шатнулась от одаренной, словно больна была именно она, но что-то жители огненной деревни поняли. Раз уж Слав, самый сильный из них, разговаривает с незнакомкой столь осторожно, то и им стоит поберечься. Потому Ютя вслед за ней и Ерикан, без всяких препятствий добрались до пленника». Тот затравленно поднял окровавленное лицо с надеждой, глядя на одаренную. А дева тем временем внимательно осмотрела южанина, даже потрогала его лоб. Ни красных пятен, ни жара, какой бывает от лихорадки, да и глаза, как у здорового человека. А так типичный житель пределов — черные волосы с редкой проседью, кори глаза, смуглая кожа. «Кто ты?» — Харан, Сертан, Римель, врачеватель, — чуть заметно кивнул пленник. — Этот человек лжет? — Юти указала на слава. — Нет, он совершенно прав. — Но вместе с тем ошибаются в сути. — Я врачеватель, — повторил Сертан, — и уже долгие годы исследую распространенную близ пределов болезнь. Странствия привели меня в земли семеречья. где я нашел один интересный цветок. Зелье из него снимает все симптомы болезни, но не исцеляет полностью. Тогда я решил, что всему виной долгое путешествие из семи в пределы. Если приготовить надо бы и сразу дать больным, возможно, они вовсе излечатся. Поэтому я повел с собой несколько несчастных. Однако жители этой деревни поняли меня не совсем верно. «Мы тебя правильно поняли, отродье!» — послышался голос Слава. «Потому исцелим мы тебя и твоих безобразных друзей, как умеем!» «А вот это вряд ли!» — развернулась к старости дева. «Кто ты такая, чтобы говорить нам, как себя вести в наших же землях?» — наконец не сдержался Слав. Толпа сделала из его рыка, пусть и на незнакомом языке, правильный вывод. Собравшиеся подались назад... А вперед выбрались четверо одаренных, все, кто был отмечен аншарой в поселении. «Я не хочу драться, но этого человека в обиду не дам», — сказала Юти решительно. «Напрасно». Ее слова не услышали. Слав поднял руки, и чаша позади него ослепительно вспыхнула. Лица истуканов в свете пламени будто стали еще суровее и кровожаднее. Пальцы старосты загорелись, а после недолгого колебания за ним повторили и остальные одаренные. «Не стой у нас на пути!» — шагнул вперед Слав. И тогда Ють, умудренная многими битвами, решила, что больше медлить нельзя. Она бы могла обратиться к обручу Кеха, но еще слабо представляла возможность огнепоклонников. «Что, если в попытке спасти жизни они начнут заливать пламенем все вокруг?» Тогда точно кто-нибудь пострадает. Кольцо земли вспыхнуло и тут же потухло, а вместе с ним исчез и огонь в руках стихийников. Слав еле удержал пламя на пальцах и обернулся к чаше. Правильная догадка. Юти всего-то измельчило торф так сильно, что огонь потух. А он и являлся источником силы для остальных одаренных. Разве что на старость уловка не возымела действия. Видимо, круг его воздействия оказался шире, либо, что сомнительно, он умел вызывать огонь, не видя прямого источника. Но короткой заминки поворота головы, слава хватило Юте, чтобы вытащить меч и, мелькнув хищной молнией, оказаться возле противника. Теперь староста замер, испуганно косясь на клинок, щекотавший его шею. «Сейчас ты освободишь южанина». А потом прикажешь сделать то же самое с его людьми, и лучше не юлить. Судя по тому, с какой досадой Слав отдавал приказ, он понял все с первого раза. Те же одаренные, которые пришли на выручку своему старости, развязали лекаря, а другие медленно отправились к плохонькой хижине на отшибе. И Юти поняла, что выбор именно такой темницы не случайен. Выпускать пленников не собирались, а хотели попросту сжечь. Вместе с домом. Трое испуганных южан, две женщины и худой мужчина, жались друг к другу и до сих пор не понимали, что происходит. Видимо, предположили самое плохое. К примеру, та, что помоложе, почти рыдала. И только заметив освобожденного лекаря и молодую деву с мечом в руках, они начали что-то соображать. «Мы уходим из вашей деревни», — сказала Юти. «Кто попытается нас преследовать, пожалеет». «Забудьте этих людей для своего же блага!» Одаренная мотнула головой лекарю. Слава Аншари тут оказался сообразительным. Сертан собрал возле себя южан, почти как курица на сетку своих птенцов, обронил пару слов и проворно зашагал к выходу из деревни, правда, то и дело оборачиваясь. Ирикан, будто только что проснувшийся, торопливо обвел толпу взглядом и последовал за лекарем. И лишь после всего Юти стала медленно отступать, по-прежнему не опуская меча. Лишь скрывшись за очередным домом, когда площадь уже не было видно, одаренная бросилась бежать и нагнала остальных уже у опушки леса. — Думаешь, они и не станут тебя преследовать? — ехидно спросил Ерикан. — Не знаю, но если станут им же хуже. «Больше ты ничего не заметила», — продолжал пытать ее старик. «У них есть лошади, и деревня едва ли единственная в этих краях. Даже если они не станут преследовать, то пошлют людей предупредить остальные поселения. И если везде такие же полоумные фанатики, путешествие по Семеречью значительно осложнится». «Верно», — почти ликовал Ерикан. Дева давно не видела старика таким счастливым. Точно промашки Юти доставляли ему особое удовольствие. Ты предлагаешь вернуть этих несчастных обратно, чтобы их убили? спросила одаренная. Впрочем, если бы раньше она разозлилась или говорила сквозь зубы, то теперь задавала вопрос совсем спокойно. Едва ли местные после этого полюбят тебя, усмехнулся старик. Вот и я так думаю. Пойдем. И они. Побежали. Чересчур медленно, как показалось Юти. Одаренным среди южан был только Сертан, да и то Никеха. Судя по отсутствующим кольцам на руках, либо Мили, либо Сиел, что на скорости путешествия не особо сказывалось. Им приходилось часто останавливаться, чтобы дать недавним пленникам вдоволь отдохнуть. Юти тем временем возвращалась и проверяла, нет ли за ними погони. Ее не было. Видимо, огнепоклонники решили действовать по плану Ерикана, пустить слух о Деве по местным землям. Это, конечно, беспокоило Юти, но имелось еще кое-что. Она наблюдала за южанами и не могла понять, что за опасная болезнь, какой нет излечения во всей империи, коснулась их. Мужчина был сухим, поджарым, с длинными усами и бегающим виноватым взглядом. Та женщина, что постарше, рыхлая, смуглая, с густыми бровями, плотно сжатым ртом и большой обвисшей грудью. Молодую можно было даже назвать красоткой, точеная фигурка, аккуратное лицо и украшение на шее. Их объединяло одно — все южане были одеты так, чтобы как можно лучше скрыть свое тело. И пугающая догадка пронзила сознание Юти. «Раздевайся!» — приказала она мужчине на очередном привале. «Мирхе!» — умоляюще посмотрел на нее южанин. «Раздевайся или умрешь!» Одаренная спокойно взялась за рукоять меча, и усатому ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Медленно, словно пытаясь оттянуть неизбежное, он стал стягивать сапоги, потом штаны и только затем рубаху. Дева едва не застонала, увидев серую корку на спине южанина. «Сертан, глупый ты выродок Инрода! Они же оскверненные!»